10 октября. Вчера вечером после английского урока Генри рассказал, что среди островитян только и разговору, что о войне. Они слишком долго ждут главного судью и разуверились в его приезде. Генри задал массу смутивших меня богословских вопросов, однако Льюис легко с ними справился. «Я всегда боюсь разойтись с тем, чему учат миссионеры, и тем самым внести разлад в головы самаанцев. В особенности он допытывался, правда ли, что языческие народы, не слыхавшие о существовании христианства, должны попасть в ад. Он понял так, что должны». «Генри очень хорошо работает и прекрасно ведет себя. Зато на Бена что-то нашло. Вдруг явился с жалобой, будто в павильоне много москитов. Поскольку мне известно, что как раз там их почти нет, я стала искать другого объяснения его хандре. Мне пришло в голову, что он, наверное, считает себя отстраненным от заведования кладовой». Льюис тотчас вышел к нему и объявил, что Пауль не имеет кладовой никакого отношения, и если ему что-нибудь понадобится, всегда должен спрашивать у Бена. После этого Бен удалился с улыбкой и, по-видимому, совсем довольный. Должно быть моя догадка правильно. Мистер Карзерс помог нам выбрать место для огорода. Но его надо предварительно расчистить. На эту работу сразу поставили фалиоли. Льюис помогал ему, вооружившись большим охотничьим ножом. Он и сейчас продолжал бы это занятие, но в конец стер обе руки, у него огромные волдыри на ладонях, и страшно, как бы не стало хуже. Беда в том, что когда Льюис не работает вместе с фоли дело еле двигается. Сегодня неожиданно разразился Ливень, и работники, хотя и были в одних набедренных повязках, попрятались кто куда. Двое обосновались в старой кухне, мирно покоривая трубки. Генри, увидав, что команда Бена бросила работу, выбежал и велел Бенну созвать их. Но тот только южился и не решался. Тогда Генри взял это на себя и, чтобы показать пример, занялся расчисткой вместе с ними – Я никак не предполагала за ним таких способностей. Когда мы позже говорили с ним об этом, Генри объяснил, что Бен не может никому приказывать работать. У него, как он выразился, твердое сердце. Вчера Пауль отпросился в Апию по разным делам. «Я бы хотел съездить сегодня», — сказал он, — «и еще разок в воскресенье, когда придет Любек. А после, миссис Стивенсон, вы меня больше не отпускайте. Я вас очень прошу, заставьте меня остаться здесь». В самом тоне просьбы я почуяла недоброе и была не слишком удивлена, когда он вернулся совершенно пьяным. Это было заметно уже потому, как он подъехал, отчаянно мотаясь в седле и стороны в сторону, и просто кувыркнулся на землю, едва лошадь стала. Пауль ходит бледный и пришибленный, ну а вчерашнем пока никто ни слова. Завтра Льюис думает сказать ему, что если он еще собирается в Апию встречать Любек, то лишь при условии, что они поедут и вернутся вместе. Ему и ехать было не в чем. Пришлось судить его шляпой, шарфом и единственными ботинками Льюиса. Мистер Каразерс и земельный комиссар мистер Мэйбен побывали у истоков одного из наших ручьев – Оказалось, что он начинается от ключа, а водопад в том месте, где мы думаем его использовать, имеет в высоту 200 футов. Мистер Карзер с первым описал нам источник и теперь взялся показывать его Мейбану, который сперва встретил сообщение с недоверием. Он рассказывает, что вверх по течению одного из ручьев обнаружил целую банановую плантацию и массу тара, тропических растений со съедобными клубнями. Как только у Льюиса подживет рука, он начнет прорубать дорогу к водопаду. Вдоль ручья, где закладывается сад, мы наткнулись на странные каменные перегородки по направлению от берега к горе, через каждые несколько ярдов. Пока еще я не знаю, уложены камни просто на поверхности или это настоящие стены, и далеко ли они тянутся, но по мере работ над садом это выяснится само собой. Генри говорит, что до того, как на Самоа появились белые, местное население жило в глубине острова, а не на побережье, как теперь. Этих людей очень трудно удержать за работой. Сейчас Льюис и Генри оба этим заняты. Единственное действенное средство – сарказм. Но довольно сложно применять его, не зная самаанского языка. «Я сшила Генри и бенну противомоскитные сетки и дала Генри пару рубашек. Не сомневаюсь, что эти скромные подарки для него гораздо ценнее всех заработанных денег. На грядках, которые я засеяла с Паулем, а потом с Генри, хорошие всходы». Уже и горох, и сахарная кукуруза показались из земли, а лимская фасоль совсем окрепла. Я заказала еще семян, в частности травы, с которой хочу поэкспериментировать.